Глава 54. Разобуди Динжад. Разумеется, слова о том, что он сможет есть пилюли накопления ки, словно конфеты, были изрядным преувеличением. Однако, учитывая навыки Яоала, я подал достаточном количеством ингредиентов изготовить десяток пилюли не было проблемой. Выслушивая требования Яоала, произнесённые хвастливым тоном, Сяоян всё глубже и глубже погружался в пучину отчаяния. «К завтрашнему дню подготовите мне четыре 50-летних цветка чернильного лотоса, две зрелых фрукта змеиного яда, пучок 20-летней травы духовного сбора и магический кристалл второго ранга водного элемента». Самодовольно перечисляя необходимые ингредиенты, я Лоо взглянул на Сеояна и не смог сдержать свое удивление. «В чем дело?» Пятилетний цветок чернильного оотеса, цвета такого возраста продают за 3000 золотых монет. И это цена одного единственного цветка. Зрелые фрукты змеиного яда, он считается одним из лучших, о химических ингредиентов низкого ранга, их даже в аптеках нету. А чтобы приобрести всего один фрукт, понадобится по меньшей мере 8000 золотых монет. И дведцатилетняя трава духовного сбора. Боже мой, да я только раз слышал, чтобы эта трава уствалялась на Уксоне. Её начальная цена была 10.500 золотых монет. Даже магический кристалл второго ранга водного элемента, который является самым дешёвым из перечисленного, стоит не менее 2.000 золотых монет. Сиоян, вытерев слбы пот и испустив мучительный стон, продолжил «Только эти ингредиенты обойдутся у меня в 50 тысяч золотых. Где я могу раздобыть столько денег?» «Эх...» В ответ на нытью Силаяна, я его просто закатил глаза и насмешливо пожал плечами. «Получение ингредиентов — это твоя проблема. Это не имеет никакого отношения ко мне. Я отвечаю только за очистку ингредиентов». «Проклятие!» «Цена слишком высока, если я действительно хочу есть пилю или накопление кислого на конфеты, то боюсь, даже всех денег нашего клана будет недостаточно, чтобы покрыть все расходы!» С этими словами, юноша с некоторым сожалению потрогал зелёную карту, спрятанную под подушкой. «У меня есть только 10 тысяч золотых монет, которые остались от продажи эликсира духовных основ. Этого не хватит, чтобы приобрести все необходимые ингредиенты!» Рассмеявшись, Ялала спокойно уселся на стул, всем своим видом показывая, что вопрос получения ингредиентов нисколько его не волнует. С мучительной гримасой массируя виски, Силайан продолжил свои рассуждения. «Для начала, на эти деньги я просто куплю ингредиенты для эликсира духовных основ. Потом нужно будет продать эликсир на аукционе, в противном случае мне больше никак не получить достаточно денег». Ялала самодовольно кивнул, Изготовить низкоранговый эликсир для него не составляло никакого труда. Расстроенно хмыкнув, Сил-Ян шлёпнулся обратно на кровать и горько засмеялся. «Эх, <связать> как же хреново быть бедным!» На следующее утро Сил-Ян, тайно покинув территорию клана, посетив в городе аптеки и закупил все ингредиенты, необходимые для эликсира духовных основ. После этого он разыскал таверну, находившуюся в укромном местечке. И вошёл туда. Поскольку эликсир предназначался для продажи другим людям, то Силуян точно так же, как и в прошлый раз, купил самые дешёвые и самые низкокачественные ингредиенты. Так как ему отчаянно были нужны деньги, то Силуян купил достаточно ингредиентов, чтобы сделать семь эликсиров духовных основ, что полностью опустошило его зелёную карту. Ожидая, пока Ялоо не закончит приготовление эликсира, Силуян бездумно стал щёлкать по зелёной карте. Лежавший в его руках, рассеянно качая головой, Сянь осознал, что снова стал нищим. На этот раз, чтобы создать все эликсиры, Яоу потребовался один час. Аккуратно поставив каждую из семи белых нефритовых бутылок на стол, Сянь не смог сдержаться широкой улыбки. Бережно завернув каждую бутылку в ткань, он надёжно закрепил их на своей спине, осторожно похлопав эликсиры на своей спине и убедившись, что все в порядке, Сяо Ян накинул на себя большой чёрный плащ и, рассмеявшись, вышел в ставерные. Главный аукционный дом, комната оценщика. Ведущий аукционист главного аукционного дома, Ефэй, ошеломлённо смотрел на семь маленьких нефритовых бутылок, полных эликсира духовных снов, стоявших перед ней. Её глаза утратили обычный блеск, и она низко наклонилась над столом. <coughs> сидевшая неподалёку от Ефэй, замаскированнаяся у Яна, кашнула, возвращая её в реальность. С своими белоснежными руками она ощупывала нефритовые бутылки и понюхала их содержимое, пытаясь установить подлинность эликсиров. Через некоторое время она передала бутылки Гуни, эксперта-химика Гусеона. Внимательно изучив содержимое бутылок, Гуни заключил: "Это действительно эликсир духовных снов". Услышав заключение эксперта, брови Яфы удивлённо приподнялись. Наблюдая за загадочным человеком одетом в чёрный плащ, она вновь, сконцентрировав всё в своё очарование, она сказала: "Не ожидала, что спустя полгода господин принесёт нам такое крупное дельце. Когда эликсир будет продан?" спросил голосом Ялава фигура одетая в плащ. "А господину деньги нужны сразу?" Если вы не слишком заняты, то предлагаю подождать день или два. Нечасто семь бутылок эликсира от духовных основ выставляются в одно время. И если вы позволите аукционному дому опевестить всех, то в этом случае ваша прибыль сильно возрастёт. Со сладкой улыбкой предложила Яфэй. Услышав предложение Яфэй, закутанная в плач фигура на несколько мгновений замерла, после чего издала утвердительных мык. Получив ответ от таинственной фигуры, улыбающееся лицо девушки на секунду застыло, взяв своими белоснежными руками со стола чашку, она поднесла её к губам. Теперь она сможет убедиться, что этот загадочный человек является алхимиком второго ранга, а может быть и третьего. Отвив немного чая из чашки, фигура флаще произнесла старческим голосом. «Возможно, ваш аукционный дом сможет оказать мне помощь в приобретении некоторых алхимических ингредиентов?» Яркие глаза Йоффе заблестели, соблазнительно улыбнувшись, она спросила. «Какие ингредиенты вас интересуют?» «Четыре 50-летних цветка чернильного лотоса, два зелелых фрукта змеиного яда» Пучок двадцатилетней травы духовного сбора и магический кристалл второго ранга водного элемента. Услышав название необходимых ингредиентов, лицо Гуни резко изменилось. С недоумением во взгляде он посмотрел на таинственного химика. Хе-хе. Ефей определённо поможет господину получать всё необходимое. В то же мгновение, как я услышал хоть единственное упоминание о любой из интересующих вас вещей, Я да немедленно сообщу. Интересно, где же живёт господин? Как мы будем поддерживать связь? После этих слов Ева взглянула на Гуне и заметила, что тот находится в шоке, увидев эту картину. Её сердце пропустило удар, но она не подала виду. "А там нет необходимости. Если какой-то из необходимых ингредиентов появится в продаже, то просто вычтите затраты из эликсира духовных снов, и я снова приду". После недолгой паузы из-под полоща снова раздался статический голос. У меня есть другие дела, которые требуют моего внимания и не могут быть отложены. Я вернусь через 2 дня. С этими словами фигура вовсе встала со стула и покинула аукционный дом. Я феноблюдаю за удаляющейся фигурой, и после того, как та завернула за угол, она прищурившись спросила: Что с сёгуни? «Ты заметил что-то необычное в его заказе?» Гуни покачал головой и, вздохнув, невесело рассмеялся. «Если мне не изменяет память, то эти ингредиенты необходимы для изготовления пилюли накопления Ки». После этих слов, лицевая фея изменилась. «Разве не нужно быть алхимиком четвёртого ранга, чтобы создать этот препарат?» Кивнув Гуни, продолжил. Это наиболее вероятно. Однако в империи Джама из не было двух стиухимиков четвёртого ранга. Как могло случиться, чтобы мы никогда не раньше не слышали об этом таинственном человеке? Слегка покачав головой, Ифус со взглядом, наполненным сильнейшим любопытством, мечтательно проговорила: "А химик четвёртого ранга, если у меня будет шанс, ты определённо добьёшься, чтобы он дождал мне